«Да вот что барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где дуня то его живет». «Да вот здесь, во втором этаже, опоздал ты, брат, с твоей запиской. Теперь уж он сам у неё. «Нужды нет», — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю».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 Спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать, и, вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. Чего тебе надобно, сказал он ему, стиснув зубы. Что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать?